и немножко злился, поскольку Норман полез в воду без очереди. Я стоял у весла и вдруг услышал истошный крик. Норман выпрыгнул, как бука из табакерки, на секунду подумалось, ну вот, дождались акулы. Но руки-ноги его были целы, и я вздохнул облегченно, хотя радоваться все равно было нечему. Нормана обвила словно лосо он пытался отодрать от себя жгучие нити, еще больше обжигался. Карлу Карлос полотенцем, Стал стирать слизь, затащили Нормана в хижину, он стонал, стиснув зубы. Я понимал, каково ему, но также отлично знал, что практически ничем помочь не могу. Дал анальгин, валидол, брызгал аэрозорем, припасенным на случай зубной боли. Но все это были полумеры. Тут Тур вспомнил, что от ожогов мерзкой твари хорошо помогает амячный раствор. Такового на борту не имелось.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 Мы намотали это на ус, и в нынешнее плавание взяли с собой шатырного спирту. Фабричная аммиак, очевидно, еще действеннее. Так что плыви, фазали у тебя свои дела, у нас свои. Мне, например, пора вернуться к тетрадке. 17 и 18 июня я урывками писал свой первый репортаж для известий, листал исписанные странички дневника, заново переживал и былой шторм, и былой штиль,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 Только Норман был слегка озабочен, так как рей маленького паруса требовал ремонта. Волны к середине дня стали значительно больше, ветер сильнее, но мы не обратили на это особого внимания и лишь радовались отличной скорости ра. После обеда я зарез на капитанский мостик и часок-другой подежурил, затем меня сменил тур, а я отправился на камбус мыть посуду. Навстречу встревоженно спешил Карло.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 Остранстве Хра один. Самая длинная и трагическая песня этой саги даиминуется «Весла» Композиторы